Солнце припекало вовсю, и уже успел изрядно взмокнуть, сотый раз повторяя неизвестные ему ранее и весьма утомительные шаги хромового Аня, когда прямо перед ним натоптанный песок заднего двора упало несколько теней. Сегодня новичков заставили отрабатывать пройденный урок самостоятельно. Учитель Шифу ушел куда-то еще час назад. Да и сам змееныш Цай неожиданно увлекся новым для себя способом боевого перемещения, потому остановился не сразу. Прыгнул влево, вправо, отчагнул скособочившись, словно он впрямь был хромым, уже после этого замер тяжело дыша. Последнее далось ему легко. Перед змеёнышем цаем стоял патриарх Шаолиня, сухопарый высокий старик, средненькой бородкой, взросший на самом краешке выпеченного подбородка, чуть-чуть суталоватый и оттого напоминающий высматривающего зазевавшуюся жабу журавля не выражал ничего, кроме легкой заинтересованности, если можно себе представить почти абсолютно равнодушную заинтересованность. Выходило, что можно. За патриархом стояли двое. Главный наставник воинского искусства, человек гигантского роста и соответствующего телосложения, любивший сражаться одновременно алебардой и короткой секирой. И худой, почти хрупкий, но при этом невероятно жилистый монах лет пятидесяти. Почетный гость, перед которым открывали парадный вход. Преподобный Бань. Вы уверены, достойный Бань? Патриарх говорил так, словно змееныш и не находился рядом, а был где-нибудь за тысячи ли от монастырского двора. Что именно сей юный инок должен сопровождать вас в столицу? А почему бы и нет, отец-вероучитель? «Пожал узкими плечами преподобный Бань. Или у вас есть сомнения на этот счет?» Главный воинский наставник нетерпеливо затоптался на месте. «Если достопочтимый Бань прикажет, — заявил он, — я пошлю сопровождать его кого-либо из своих старших помощников. Мне кажется, они достойны проводить человека, облаченного высочайшим доверием до ворот северной столицы». — Вы полагаете, я нуждаюсь в охране? — спросил человек, облеченный высочайшим доверием, таким тоном, что у главного наставника разом пропала охота предлагать что бы то ни было. Во всяком случае, у скромно потупившегося змееныша возникло именно такое впечатление. Лазучик жизни метнул от самой земли короткий и острый взгляд, подобно броску ножа, и взгляд разбился в дребезги налетев на лицо преподобного Баня. Лицо это состояло из сплошных выступов, впадин и нагромождений, подобно тем скалам, через которые упрямо пробирался змееныш шцай на пути к монастырю. И приветливо мерцавшие угольно-черные глаза не могли ввести в заблуждение лазутчика. В трясине этих глаз было весьма просто утонуть. «Не будь вы так заняты на службе сыну неба, С улыбкой добавил патриарх, оглаживая бородку, и согласись согласились задержаться в обители хотя бы на год, и думаю что наставник Лю был бы счастлив в вашем присутствии на занятиях братьев. Мы еще не забыли ваших выпускных экзаменов, когда вы более часа продержались деревянной скамейкой в руках против десяти вооруженных братьев. Наставник Лю не разговаривал в моем присутствии, что преподобный Бань единственный, кому он доверил бы руководство обучением иноков. Наставник Лю, смущенным кивком, так не вязавшимся с его грозным обликом, подтвердил сказанное. А змееныш внимал этому крайне вежливому разговору с замирающим сердцем. Никогда ранее не слышав, каким голосом разговаривает преподобный Бань, Лазутчик тем менее сразу узнал этот рокот. Это низкое звучание, напоминающее ворчание дремлющего тигра. Нынешней ночью он уже слышал, как этот голос произнес Опять старый Фен шалит. ну что ж, и удаляющийся смех. Оказывается, именно монах из тайной канцелярии стоял у двери в лабиринт манекенов, но почему-то не вошел, не вошел туда, где уже однажды побывал, вынеся почетное клеймо на обеих руках. Тогда зачем в подвале он заговорил про Фена? Просто так, беседуя сам с собой, или сознательно живая, чтобы его услышали, кто вернее кому предназначалось сказанное, если оно и впрям кому-то предназначалось И случайно ли это появление трех высших иерархов перед ничего не мыслящим новичком опять же сопровождать в бейтзин северную столицу и все-таки я не понимаю спокойно продолжил патриарх вашего выбора достойный бань не берусь судить но и в силах тогда, Когда любой из братьев будет горд сопровождать вас, вы говорите, чтобы я отправил с вами самого юного, не возрастом, но временем монашества, иноко, не успевшего постичь основу учения чань, и не способного выстоять нужное время в любой из двенадцати канонических стоек. Или замостил ваш стоек сложен, что суть его выскальзывает из моих слабых пальцев, или развейте мои сомнения достойный бань». Преподобный Бань легко шагнул вперед. Змеёныш поразился мягкостью его шага и столь же легко потрепал озвучика жизни по потному плечу. «Мне нужен самый безобидный из монахов, отец-учитель», — весело сказал он, «Самый, — «самый-самый безобидный. И мне кажется, что для этой роли наилучшим образом подходит именно тот инок, который совсем недавно сложил с себя звание кандидата». А что касается обучения, в дороге я сам лично займусь с ним всем, чем положено. Как ваше просвещенное мнение, отец-вероучитель и наставник Лю, сумею ли я, скуда умный, просветить всего юношу в азах учения и кулачного боя? И Змьеныш понял, что сейчас все молодые иноки на площадке смотрят на него с плохо скрываемой завистью. Патриарх, главный воинский наставник, и преподобный Бань уже уходили. а Алзутчик все смотрел вслед, и, вернувшийся Шифу, не прерывал его задумчивости. Видимо, понимал, после такого у любого, даже более зрелого монаха, способна закружиться голова. Голова змееныша и впрямь кружилась, но совсем от другого. Меньше всего ему хотелось сейчас покидать монастырь, куда он с таким трудом попал, и отправляться в северную столицу, Вместе с преподобным Банем, монахом из тайной службы. Опять же, что имел в виду почетный гость, говоря о самом безобидном иноке? Только то, что хотел подчеркнуть?